Миссия и принципы деятельности Тойоты Получить представление об уникальности Тойоты позволяют выдержки из ее программного заявления о деятельности в Северной Америке, которое для сравнения приводится вместе с аналогичным заявлением компании Ford. Ford Motor Company. Миссия. Ford является мировым лидером в производстве автомобилей и сопутствующих товаров и услуг, а также в более современных отраслях промышленности, таких как аэрокосмическая, коммуникации и финансовые услуги. Мы видим свое предназначение в том, чтобы постоянно улучшать качество продукции и услуг для удовлетворения потребителей, обеспечивая тем самым процветание предприятия и достойный доход акционерам, которые являются владельцами нашего бизнеса. Toyota Motor Манюфакчеринг миссия, в качестве американской компании, способствовать экономическому развитию общества и Соединенных Штатов Америки, в качестве независимой компании, способствовать стабильности и благополучию членов команды, в качестве компании из группы Toyota способствовать общему росту Toyota, создавая добавленную ценность для потребителей. Программное заявление «Форда» представляется вполне разумным. Компания стремится быть лидером в производстве продукции и услуг и постоянно совершенствовать их в целях процветания предприятия. Toyota, в отличие от «Форда», даже не говорит о качестве своей продукции, хотя нам известно, как ревностно она за ним следит. Цель Toyota вовсе не в том, чтобы производить качественную продукцию, которая хорошо продается и тем самым обеспечивать доход своих акционеров. Это лишь требование, которое следует выполнять, чтобы осуществить свое предназначение. Подлинное предназначение компании в соответствии с данным заявлением включает три задачи. Первое ⁇ способствовать экономическому росту страны, в которой она работает. вторая способствовать стабильности, и благополучию членов команды. Третье. Способствовать общему росту Тойоты. Компания полагает, что, не заботясь о развитии общества, она не сможет обеспечить благополучие внутренних и внешних заинтересованных сторон. Именно в этом она видит основание для производства качественной продукции. Тойота ставит перед своими сотрудниками задачу способствовать развитию компании, и оставить след в ее истории. Toyota искренне желает, чтобы ассоциированные компании учились и развивались, вкладывали в долгосрочные технологии и заботились о том, чтобы потребитель был всегда доволен, что позволит им обеспечить себя работой на всю жизнь. Все решения Toyota определяются ее философией, и отказываться от своих принципов она не намерена. Изменить свой подход к производству, инвестициям и менеджменту она может лишь при условии коренных изменений в мире, угрожающих ее выживанию.